Окончание. 2728 год. Раннее утро. Тюрьма. Руина. Калидум снова оказался во власти силового лифта. Его голубоватый свет в очередной раз вспыхнул, и невидимая сила стала медленно поднимать его наверх. Он вновь испытал чувство невесомости, полностью отдался ему понимая, что это лучшее мгновение перед наступающей смертью. Он парил, летел в неизвестном пространстве. Перед глазами мелькали огни и краски. Небо больше не было. Несколько огоньков приблизились к его лицу. Вот только тепла от них не было, как это случилось в первый раз. Он не пытался протянуть руки им навстречу. Он обречённо смотрел в мелькающие перед ним неизвестность. Он остановился. Его ноги стояли на твердом полу. Рука крепко сжимала блокнот, в котором он писал все семь дней, проведенные в камере. Он огляделся. Его окружали строгие стены фиолетового цвета. Строгая мебель, сделанная из красного дерева. Пол. Он тоже был из красного дерева. Причудливые угловатые стены. Они словно двигались в медленном завороженном танце. Посередине помещения располагался круглый стол. За столом сидел он. Он поднял голову, посмотрел на человека, стоящего перед ним. Справа и слева от стола стояли неподвижно его верные телохранители Аманты. Он выпрямился и медленно двинулся к человеку, пройдя сквозь стол, словно дух. Аманты синхронно повернули головы в его направлении. Калидум отпрянул. Он поднял руку, дав понять, что все хорошо, что не стоит делать поспешных движений. «Лендер Вейд!» «Супраймер!» Человека затрясло, он опустился на колени. «Как видишь, я нашел тебя!» Это было непросто, но ты гражданин селентиума а я обязан следить за своими детьми. Я более не гражданин своей страны, я преступник, я Калидум. Верно, Калидум, это так, но по своей ли воле ты стал таким? Нет, Супраймер, я не стремился к этому. Я знаю, сын мой. Мне всё о тебе известно. Известна твоя жизнь, известна твоя внутренняя сила. Не понимаю. Ты стойко выдержал заключение, выдержал всех призраков, которых я направлял к тебе, выдержал общение с мертвыми, выдержал всех бездушных созданий из-за эмоционального мира, выдержал нападение Калидума в моем сером городе, «Ты не лишился разума, сохранил его твердость и не сломил свою волю. В тебе есть истинная внутренняя сила, способная навсегда обуздать наши слабости, наших монстров. Их мы зовем эмоциями». «Что ты такое?» – прошептал человек. И оно ответило. «Я – последняя война». «Я — все ее жертвы. Я — души мертвых детей, стариков, матерей и отцов. Я — их боль и их ярость. Я — их горе и их злость. Я — их обреченность. Я создан, чтобы больше не допустить подобного». Человек молчал. Его блокнот выскользнул из рук и упал на пол. «Ты должен был стать диктарием, одним из моих истинных сыновей, но станешь ты гораздо большим». «Нет, я не знаю, чего ты хочешь от меня. Я Калидум, я убийца твоего сына. и Я жду своей смерти, только в ней я смогу вновь воссоединиться со своей семьей». «Ты хочешь вновь быть со своей семьей?» «Больше я ничего не хочу!» «Так возьми связь, сын мой! Они спрашивают тебя!» В руке Супраймера возник предмет. Он протянул его человеку. Человек, дрожащий рукой, взял предмет и поднес его к уху. «Лендер, любовь моя! Папочка, ты правда меня слышишь?» Человек замер. Потом рухнул на пол, громко зарыдал, захлебываясь слезами и прижимая к уху предмет. «Ты должен был стать диктарием, одним из моих истинных сыновей. Но станешь ты гораздо большим. Ты готов стать большим во имя Силентиума, во благо наших граждан, во имя вечного мира и покоя» а тихими шагами приблизились к Супраймеру. Человек уже не рыдал, он ревел, он кричал, он бился в страшной безумной истерике, он смеялся, хохотал страшным голосом, непохожим на его истинный Он опять заплакал, вновь завопил, потом закатился диким животным смехом. Он не мог остановиться, он извивался, крутился, словно его рвали на части. И все это время он так и не отводил предмет от своего уха. «Лендер, любовь моя! Папочка, ты правда меня слышишь?» «Отпусти их. Пусть они уйдут. Выплесни их. Осуши себя. Осуши всего. Осуши без остатка. Они более тебе не нужны. Ты не вправе их больше испытывать. Нет, только не ты». Больше никогда и нигде. Только не ты. Аманты обошлись у праймера и приблизились к человеку. Человек издал свой последний душераздирающий, нечеловеческий крик. Изверг из себя все, что в нем было. В диком крике его рот порвался. Кровь заполнила белковую оболочку его обезумевший глаз. «Пришло твое время!» Мое ушло. Меня больше нет. Теперь есть ты. Только ты. Аманты посмотрели на человека. Они склонили головы и медленно опустились перед ним на колени. 2728 год. Мой кабинет. Я вождь Селентиума. Я есть контроль за эмоциями, я есть власть над ними. В угоду своих дорогих граждан, в целях сохранения их жизни и благополучия, я есть закон их подавления. Дневник Калидума окончен. Это дневник Супраймера. Конец книги.